Окончив этот труд, он так ослабел, что лег и больше уже не мог подняться с постели. На исходе ночи, когда стало светать, он воскликнул «В руки твои Господи, душу свою влагаю!» и скончался. Великое множество народа пришло проводить в последний путь своего доброго учителя и пастыря, мужчины и женщины, малые и великие, богатые и бедные, больные и здоровые, вдовы и сироты, свободные рабы, свои иноземцы. Все, о чем спасении он родил. Кирилл около 827-869 годы и Мефодий, 820-885 годы славянские просветители, причисленные к лику святых. Кирилл в миру носилами Константина, мирской Мефодия неизвестно. Вопрос о происхождении Кирилла и Мефодия окончательно не выяснен. Некоторые ученые считают их греками, но многие склоняются к тому, что мать их была гречанкой, отец болгариным. В 863 году Братья были отправлены с религиозно-просветительской миссии в Моравию, крупнейшее славянское государство того времени. Этот год считается годом создания славянской азбуки. В житии святых создание азбуки представлено как чудо, на самом же деле этому, конечно, предшествовала долгая работа. Известны две славянские азбуки. Кириллица, которой мы пользуемся до сих пор, и глаголица, вышедшая из употребления после XI века. Какая из этих азбук была создана Кириллом, является спорным вопросом в славяновидении. Обе азбуки созданы на основе греческого письма, однако в источниках есть смутные упоминания о роузских письменах, которые видел Кирилл во время своей поездки к Хазарам и тоже мог использовать при создании азбуки. О том, что представляли события, роуские письмена, ученые спорят. Одни считают, что это была древнейшая славянская азбука, другие, что имеются в виду, славянские тексты, написанные греческими буквами, а третьи предполагают в них какое-то иноязычное письмо, готское, сирийское. Вскоре после смерти Мефодия римская церковь изменила свою политику по отношению к просвещению славян. Богослужение на славянском языке было запрещено. Дело Кирилла и Мефодия объявлены ересью, их ученики стали подвергаться жестоким гонениям. Вынужденные бежать из морали, многие последователи Кирилла и Мефодия нашли приют в Болгарии. В Болгарии было написано одно из первых произведений, посвященное деятельности Кирилла и Мефодия «Сказание о письменах чернорисца храбро». Автор сказания пишет, «Ведь если спросишь книжников греческих, говоря, кто создал вам письмена или книги перевел, и в какое время, то мало кто среди них это знает. Если же спросишь славянских книжников, кто вам письмена создал и книги перевел, то все знают и отвечая говорят, святой Константин Философ, названный Кириллом». Он и письмена создал, и книги перевел, и Мефодий, брат его. В Болгарии день памяти Кирилла и Мефодия, 24 мая, является национальным праздником. Впервые его отмечали в городе Пловдеве по инициативе местных учителей в 1857 году, еще во времена турецкого владычества. Женщины села Устово Случилось это в те времена, когда Болгария страдала под властью турк Однажды турки согнали всех жителей села Устово вместе с священником к церкви святого Николая, чтобы обратить их в ислам. Однако болгары отказались принять чужую веру. Турецкий воевод рассверепел и приказал рубить непокорных. Засверкали кривые турецкие сабли, кровь потекла по земле, И вот все мужчины Устова пали мертвыми. Турецкий воевода обратился к женщинам. «Теперь-то вы примете ислам!» Но одна из девушек воскликнула. «Лучше умереть, чем изменить своей вере». Женщины взбежали на высокую скалу и бросились вниз. Старые люди говорят, что красные пятна на скале — это кровь бесстрашных устовских женщин. Лазарь и Петкана «Было у матери девятер сыновей».